Часть четвертая. Выверт разместил логово в в районе, где никто не хотел бы находиться, и снаружи здание выглядело так, что ни один здравомыслящий человек не пожелал бы туда войти. В этом и состояла маскировка. Наши с мраком и Логово находились не в самых приятных районах, но скрывали свои тайны под видом самых обычных домов. Убежище сплетницы по контрасту с нашими располагалось у всех на виду и в одном из самых оживленных мест, которые я видела за последние несколько дней. Квартал, где работала сплетница, располагался недалеко от Лорд-Стрит и мог похвастать всего двумя уцелевшими зданиями. Первое когда-то было заправкой, а сейчас служило стоянкой более чем для десятка поломанных или затопленных машин, которые притащили с улиц. И Остальная часть квартала практически полностью была завалена обломками стоявших здесь до катастрофы зданий и была окружена мешками с песком, чтобы предотвратить затопление. Здания, подобные второму уцелевшему, в последнее время я видела часто. и даже жила в похожем целых две недели, пока не вернулась к неформалам. Небольшое строение посередине площади, окружённое палатками и местами общего пользования, столовая, медпункт, мобильный душ, покрытыми брезентом поверх металлических каркасов. Каждое из таких мест привлекало к себе множество людей, это был палаточный лагерь. Ализа сказала мне не надевать костюм, так ей поступила. Также она посоветовала сегодня не мыть волосы, но я уже успела помыться, На мне был коричневый топ на бретельках, резиновые сапоги и легкие черные штаны, немного износившиеся за последнюю пару недель, но зато быстро высыхающие. Нож я засунула сзади за пояс, не совсем на виду, но и прятать его и не собиралась. Из-за сложившейся в городе обстановки полицейские предпочитали не замечать скрытые открытое ношение оружия. Людям была нужна защита, так что тех, кто был вооружен и не нарушал правила «использовать оружие только для самообороны», пока не трогали. Конечно, в некоторые убежища не разрешали проходить с оружием, но в других разрешали, а в третьих запрещали только огнестрел, а на остальные типа оружия смотрели сквозь пальцы. Я зашла внутрь и присоединилась к толпе, большую часть помещений занимали раскладушки, и протиснуться между ними было, мягко говоря, тяжело из-за людей и их пожитков. Все стены были увешаны объявлениями, ночные от специальных табличек и заканчивая просто словами, написанными маркером. «Принимаем в следующем порядке». Больных, раненых, инвалидов, стариков, маленьких детей, семьи. Чуть ниже этой надписи маленькими буквами была сделана приписка. «Пожалуйста, будьте вежливы и уступайте очередь по списку». На квадратной белой картонке перманентным маркером было написано и трижды подчеркнуто «Никаких животных». Угрозы или насилие по отношению к персоналу или другим жителям недопустимые будут пресекаться. Убирайте свои вещи под раскладушку, мусор и всё, что не влезло, периодически выбрасывается. «Не курить было, чем в тридцати шагах от убежища!» Гласила специальная табличка, и чуть ниже маркером было дописано. «Здесь есть больная. Я нашла глазами высокого грузного парня в оранжевой жилетке с бейджиком и подошла к нему. Он с кем-то разговаривал, так что я терпеливо подождала своей очереди. Когда он повернулся ко мне, то сразу нахмурился. «Хочешь остановиться здесь?» «Нет, но... Мы открылись только вчера, но уже почти переполнены». «Остальные места зарезервированы для больных и раненых. Если ищешь, где жить, то можешь сходить в другое убежище на...» «Нет, у меня есть место, где жить. Я просто ищу Лизу». «Лизу, которая здесь работает, или Лизу, которая здесь поселилась?» Спросил он. «И живет, и работает. Иди к столу дежурного. Если ее там нет, то подожди. Скорее всего, она отошла зачем-нибудь в служебные помещения». Я направилась к столу, возле которого собралась основная толпа. Сам стол был простой конструкцией из некрашенного едва отструганного дерева. Все собравшиеся вокруг него люди были мокрыми, грязными и не очень здоровыми на вид. Лизу я обнаружила на дальнем от двери конца стола. На ней была надета такая же оранжевая жилетка и бейджик, как и у всего остального персонала убежища. Волосы она заплетала во французскую косу, но пара предок все равно выбились. Сейчас Лиза разговаривала с женщиной 50-60 лет. На стене около ее рабочего места висела большая черно белая карта города, на которой цветными кнопками были обозначены различные точки, а некоторые области отмечены значками и заштрихованы. Многие районы были закрашены желтым цветом и помечены текстом «Территория Барык очень опасна». Другие были выделены синим со словами «Избранники не ходить» или другими вариантами с тем же смыслом. Набережная вместе с окрестными районами была закрашена зеленым маркером с пометкой «Рой», «Низкая опасность. Бесплатные припасы?» Также я отметила, что территория сплетницы была частично закрашена черным маркером. Судя по карте, район, где мы сейчас находились, оказался спорным между мраком и барыгами. Здесь же было приколото несколько красных кнопок. Наверное, это имело смысл. Было бы подозрительно, если бы она вовсе не стала закрашивать свою территорию. Но не менее странно бы смотрели здесь и цвета так как она пока не сделала ничего такого, чтобы застолбить территорию. «Где, вы говорите, был ваш дом?» спрашивала Лиза пожилую женщину. «Угол Дэвид и Пейгин. Лиза повернулась к карте, нашла этот перекресток и занесла над ним маркер. «И они туда въехали? Вы уверены?» «Насколько я знаю, они там живут уже четыре дня. Я боюсь подходить слишком близко, но там всегда ошивается много людей». Лиза заштриховала желтым маркером небольшой участок карты, немного увеличив занимаемую баргами территорию. «Вот», — с ноткой грусти в голосе сказала женщина. «Это всё, что я хотела сообщить. Скоро дела пойдут на лад», — пообещала Лиза, мягко улыбнувшись. Женщина улыбнулась в ответ и посмотрела на расставленные повсюду раскладушки бездомных людей. «Да уж, пора бы», — тихонько хохотнула она. «На там и стоим», — широко улыбнулась Лиза. Все еще улыбаясь, она повернулась ко мне. «Интересует бернаходок? Или хотите узнать судьбу своих соседей? Если вы кого-то ищете, то можете оставить фотографию». Каждую ночь я их сканирую и отправляю по почте в другие убежища. Я пришла потому, что одна подруга пригласила меня на вечеринку. Ответила я, с трудом подавив желание закатить глаза. Она подмигнула, а затем крикнула. «Дмитрий, подмени меня!» Мужчина из толпы что-то крикнул в ответ. А Лиза провела меня за стол и дальше через дверь в служебные помещения. «Удивляюсь, почему ты здесь не директор?» Сказала я. «Это было бы слишком очевидно!» Улыбнулась она в ответ и приобняла меня за плечи. А еще так я могу быть в центре событий, собирать информацию и наблюдать за приходящими людьми. Хорошо придумано. Все даже лучше, потому что у меня есть вот это». Она открыла очередную дверь. За ней оказалась небольшая комната, очень жаркая из-за того, что была под завязку набита работающими компьютерами. За шестью из них сидели люди, и еще два были свободны. Стены были полностью обклеены фотографиями, картами, распечатками и клейкими бумажками. На них можно было найти информацию обо всех наших врагах. Барыгах, избранниках Фенрера, Чистоте, Протекторате, Новой Волне и Стражах. Несколько листов были посвящены чему-то, что Лиза назвала дело 53: были дракон и сын. Участники бойни номер девять были вынесены на отдельную доску, но фотография Топорелова перечеркнута красным маркером. Впечатляет. Хотела бы я так думать. Благодаря слухам с улиц, интернету и уже известной нам информации, я более менее в курсе всего, что сейчас происходит. «Только вот все это жутко выматывает. Я прямо чувствую, как ко мне подкрадывается мигренец слишком частого использования силы, так что мы с тобой сейчас пойдем прогуляемся и подышим свежим воздухом». Судя по тому, куда мы собираемся, сомневаюсь, что воздух там сильно свеж. «Это просто фигура речи, детка?» – улыбнулась она. «Я знаю. Просто волнуюсь, как бы у нас не возникло там проблем». Я немного понизила голос. Прекрасно понимаю, что люди Лизы сейчас видят меня без маски. Мне не очень хотелось, чтобы они догадались, кто я. Просто мне немного неуютно без моих инструментов. Это будет разведка и ничего больше. И разведывать информацию мы собираемся об очень опасных людях. Верно. Именно поэтому у нас будет эскорт. Далее Лиза провела меня в свою комнату. Быстрый осмотр показал, что задняя часть помещения скрывалась за шторой. В передней части располагался стол, компьютер, несколько телефонов и два телевизора. «Эскорт?» — спросила я, как только дверь нами закрылась. «Что-то вроде кавалеров для совершенно безумного Паскнова. Лиза достала телефон из кармана джинсов и набрала чей-то номер. Затем она подняла вверх палец, показывая, что мне пока стоит молча подождать. «Малой, мне нужен ты, Сенегал, Челюсти Брукс. Все в гражданке в мой офис!» Через секунду сказала она. Убрав телефон, Лиза пожила плечами. «Я понимаю, что ты предпочла бы пойти с Брайаном, но у него сейчас дел по горло, знаешь ведь?» «Ой, нет, я даже рада, что его не будет». ответила я. «Между нами сейчас все не очень хорошо. Ты в курсе, что я правда не знала, что ты ему призналась? Я заметила, что вы держитесь друг от друга подальше, да и вся это неловкость, но я думала это из-за того, что ты решила поплакаться ему в жилетку. Моя сила меня мало дезинформировала «Ага, призналась. Не знаю даже, что хуже. То, что по его словам он думает обо мне как о сестре, или то, что считает меня другом, уже зная, что эту так называемая дружбу я уже просрала. Ну и ещё он намекнул, что был со мной таким милым, потому что ему было меня жалко. «Ух, я ему и наваляю за то, какой он! Не надо!» Лиза хмурно меня посмотрела. «Не вмешивайся». Продолжила я. «От этого все станет только хуже». Он на меня злится. Ему больно за то, что я сделала. Именно... Я прикусила уголок губы в попытках получше сформулировать мысль. «Мы уже не вместе, понимаешь? Теперь у каждого своя территория и свои дела». «Если за какого-то косяка мы отдалимся еще больше, то я не уверена, что у нас когда-нибудь будут хотя бы дружеские отношения». «Ох, Тейлор, нет!» Начала Лиза, но прежде чем она смогла продолжить, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула она и быстро добавила только для меня. «Вернёмся к этому позже».